Прогулка в штанах Афгании. Чуть не впервые пела в душе. Намазала на волосы скраб для лица. И ничего мне не осталось, кроме как исполнить бессмертное Ахмадулинское. Деменция, как твой характер крут! Посверкивая циркулем железным, как холодно. Тут я убавила горячей воды. Ты замыкаешь круг, не внемля ли уверением бесполезным? И далее там все по тексту. Вся правдочка про позабуду тех, кто умерли или досели живы, а также прекрасные черты, которые появятся и растворятся снова. Ни хрена не помню. Мальчика от девочки отличаю только по цвету распашонки, а если нет ее, так и отмечаю. Какие-то полуголые люди в шортах, кто такие, не знаю. Ах, здравствуйте, какая радость! Как же, как же помню! Нарядилась погулять, А муж сразу «Куда ты идешь и почему так выглядишь?» «Дырку на Афгане я, допустим, зашила, но майку так и оставила задом наперед. Там на спине получается карта метро, а на сиськах не прислоняться». К тому же прочитала в модном блоге, что трикотажные майки только так и носят. Высокий вырез впереди зрительно удлиняет ноги. «Вообразить не могу даже под натропом, какая связь. Но если теоретически можно чем-то удлинить ноги человеку в Афгане, кроме разрубания его от паха до коренных зубов, то грех не использовать. А вот насчет того, куда иду, я затруднилась. Иду. Солнце уже присело, но почти не темно. Это ли не победа? Выйти так рано. А вдруг, говорит муж, ты на свидание? Ты посмотри на меня, Дима, куда я в таком виде? Именно. Куда? Примечание. Источник. «Чебурашка! Чебурашка! Ты меня слышишь?» «Ты посмотри на меня, Гена! Конечно, слышу!» «Кто же меня захочет в этом, даже на рынке, даже под закрытие в Шабат. «Знаю я этих людей». Наверное, только его безграничный оптимизм помогает нам выживать в непростой ситуации новой страны и отсутствии еврита. В очередной раз убедилась, Насколько проще было бы отвечать на такие вопросы, когда бы я пила? Куда ты идешь и почему так выглядишь? Лай лай лай! Исчерпывающе. Да, насчет новой страны. Я думала, ностальгия моя касается только берез, летних дождей и весеннего снега. Но нет. Интернет выбросил рекламу кофе с какой попала набранной посудой, в которой отражался закат. И я вдруг дрогнула, схватилась за телефон пору было домой звонить маменька маменька подари мне стакан тот губастый жирным тюльпаном который все детство пила из такого воду и остывший чай и кажется мне теперь что не только заходящее солнце в нем но и вся прохлада моей юности вся шелковая кожа сбитые коленки апрельский снег июльский дождь вся эта рассеянность позволявшая выйти в чем попало куда угодно куда Ты посмотри на меня. Конечно, на свидание.